«Бизнес есть бизнес». Вознесенный Конрад задумчиво смотрел на переливающиеся вокруг него энергии пси-поля, которые буквально везде пронизывали пространство. По одной такой линии и скользил его старый и верный корабль. Сейчас, когда у него снова появилась цель в жизни, Вознесенный Конрад был готов пойти до конца. Тем более, что он видел перед собой того самого великого учителя, который был способен без посторонних раздумий идти к величию. Радовало то, что великий учитель наконец-то смог найти мир в своей душе, и детские эмоции его тела больше не влияли на его разум. Надолго ли было это или нет, вознесенный Конрад сказать не мог. Но сейчас его это совершенно не интересовало. Ведь великий учитель был прав, намекая на то, что неоконченное дело, связанное с поставками псикристаллов, не давало покоя душе старого дипломата. Получив доступ к сокровищнице самого великого учителя, где хранилась коллекция артефактов, Вознесенный Конрад постарался отобрать самые лучшие и редкие артефакты из тех, что у них там были. Хотя он и догадывался о том, что эти артефакты могут пригодиться и самому великому учителю. Но сейчас его беспокоило то, что было необходимо достичь нужного результата в процессе переговоров. И только это имело значение. Помня о том, что корабль этого странного разумного «Ара Тёма» представители Кальсаларова локализовать не могут благодаря каким-то странным блокирующим свойствам корпуса корабля, он решил воспользоваться старым знакомым способом поиска. Он направился в систему Федерации невей Барса. Именно там он несколько раз сталкивался с этим разумным. И какое-то странное чувство ему подсказывало о том, что и сейчас он сможет его найти именно там. Отлично помню то, насколько неприятным с этим разумным общением получилось в последний раз. Вознесенный Конрад старательно приготовил все возможные аргументы, которые могли бы подтолкнуть этого разумного к конструктивному диалогу. Но сейчас, пока его небольшой корабль продолжал свое движение вдоль линии силы, Вознесенный Конрад имел возможность тщательно одумать все то, что происходит вокруг. тревожащих его симптомов хватало. Одно только то, что значительно усилились в оперировании ПСИ-диапазоном все остальные государства, сателлиты, содружества, уже говорило о многом. Кроме того, в последнее время очень сильно усилилась конфронтация разумных с сообществом ИАЦИ и симбиозом ИльСНИ. Возникли частые конфликты из-за посещения представителями этих двух своеобразных видов разумных различных миров, в которых прямо из-под носа различных археологических организаций и структур они производили своеобразное изъятие многочисленных артефактов древних. Какое-то неуловимое ощущение подсказывало вознесенному Конраду о том, что эта конфронтация и появление на территории содружества этого странного разумного, поставляющего его такой своеобразный товар, как-то взаимосвязаны. Ведь первую информацию о том, что этот разумный предоставляет такой товар, Представители Великого Учителя получили именно от представителей сообщества и ации. А это могло означать только то, что они ведут с ним вполне уверенную и комфортную торговую деятельность. И эта информация еще больше напрягала старого и опытного переговорщика, который единственный раз в своей жизни потерпел неудачу и теперь хотел любой ценой ее исправить. Сейчас, когда у вознесенного Конрада в трюме была разложена в специальная короба, Целая группа довольно дорогих артефактов, он должен был быть вроде уверен в том, что все-таки достигнет нужного результата в переговорах. Но уверенности у него не было. Ведь он уже довольно хорошо смог изучить характер этого молодого разумного Аратема. И слишком много факторов говорили о том, что он может просто не пойти вообще ни на какие переговоры с представителями великого учителя особенно в свете последних событий, когда его дважды попытались обмануть. Считалось, что разумный занимающийся такой торговой деятельностью и ведущий подобный обмен должен был разбираться в артефактах. А если он разбирается в артефактах древних, то подсовывать ему мусор – это оскорбить его профессиональную гордость. Вознесенный Конрад чувствовал где-то в глубине души то, что великие учителя его просто используют. Ведь ранее он как-то совершенно не реагировал на то, как чувствовал себя его последователь. А тем более его не беспокоило то, каким способом может добиться нужного результата вознесенный Конрад. И вдруг внезапно такая забота? Так не бывает. И, скорее всего, великий учитель уже попытался использовать какой-нибудь еще козырь против этого самого Артема. И это несмотря на все предупреждения вознесенного Конрада Но что-то в глубине души старого дипломата подсказывало ему, что в данном вопросе он не ошибается. Ведь он предупреждал великого учителя об опасности этого разумного. Почему к нему никто не прислушался? Если это было так, то вознесенному Конраду надо было разработать стратегию поведения в соответствии с тем, что положение могло еще больше ухудшиться. Ведь использовав кого-то, кто совершенно не имел ни опыта, ни знаний, таких как у Вознесенного Конрада, великий учитель мог только ухудшить отношение этого разумного к представителям системы «Кольцо Ларва». И тогда ситуация стала намного хуже, чем даже было после последней встречи с разумным Аром Темом. Старый псион медленно покачал головой. Неужели великий учитель просто не желает слышать голос разума? Ведь Конрад его неоднократно предупреждал. Этот разумный отличается очень упрямым характером. И он никогда не пойдет на поводу у кого-то, кто пытается его заставить что-либо сделать. Именно поэтому у великого учителя и его последователей категорически ничего не вышло. Ведь они привыкли обычных разумных просто заставлять выполнять свои прихоти. А защита у этого разумного была своеобразной. Какой-то артефакт древних, который старательно вытягивал все силы из атаковавших его псионов. И чем больше этот псион прикладывал сил к атаке, тем больше он их терял. Именно так же один раз попробовал сделать и Вознесенный Конрад. Ведь одной из его специализаций было как раз то самое принуждение разумных к выполнению его рекомендаций. Только он это делал так, аккуратненько. Воздействие на разум оппонента. Но в этом случае ничего не получилось. И Вознесенный Конрад был вынужден признать свое поражение после того, как очнулся в медкапсуле на корабле «Витязь». Ведь он тогда просто потерял сознание от недостатка сил. Несмотря на то, что с тех самых пор прошло довольно приличное время, Вознесенному Конраду так и не удалось узнать, с помощью какого именно артефакта этот странный разумный Артем мог достигать такого результата. Ведь за всю свою жизнь Вознесенный Конрад ни разу не сталкивался с подобной защитой. Но, учитывая то, что этот странный разумный появился неизвестно откуда на территории Федерации Нивей, то вполне возможно, что этот артефакт имеет отношение именно к его народу. Какая-нибудь древняя реликвия, сохранившаяся среди руин какой-либо цивилизации. Зная разнообразие подобных вещей, находящихся на просторах галактики, Вознесенный Конрад не отрицал и того, что среди них могут быть и такие устройства, про которые на территории Содружества — Никто и никогда ничего не слышал. Вот, к примеру, если взять такие вот устройства, которые находятся далеко за пределами исследованного пространства. Не так давно, где-то год назад, несколько вознесенных, занимающихся сканированием пространства, перехватили какой-то странный сигнал. Он был похож на слабое эхо. Какой-то отзвук мощного удара. Казалось, что кто-то применил какое-то мощное оружие, Которое должно было поразить довольно большой объем пространства. Судя по тому, как тряслись силовые линии пси-энергии, пронзающие пространство, удар был очень сильный. Но возникал вопрос: где и кто применил такое страшное оружие? Ведь даже большой поглотитель, устройство собранное из нескольких мощных артефактов древних, вызывающее разрушение метрики пространства и времени в локальном участке, который может занимать объем пару тысяч квадратных километров, не вызывал такого мощного резонанса среди силовых линий, как то, что было применено там, откуда пришла эта ударная волна. А то, что это произошло очень далеко, всего на кольцо лара уже знали наверняка. Ведь до них дошли вести о том, что где-то далеко за окраинными мирами, в неизведанных территориях, была одна довольно крупная колония. С этой колонией вовсю контактировали пиратские кланы. Они захватывали корабли с разумными и отвозили туда. В ответ местное руководство поставляло им редкие ресурсы. В последний раз, когда корабли пиратов пришли в ту систему, система оказалась мертва. Пиратские корабли даже не попытались приблизиться к той планете, на которой когда-то была колония. Им было достаточно и того, что они увидели изуродованные и медленно дрейфующие корабли хозяев системы. Судя по описанию, кто-то неизвестный применил страшное оружие. Корабли были словно изъедены кислотой. Ни у кого из пиратов не возникла мысли о том, что можно было как-нибудь ограбить эти мертвые склепы, в которые превратились когда-то могучие боевые корабли. По одной простой причине: все они боялись космической чумы. Эта древняя легенда передавалась из поколения в поколение. Поговаривали о том, что где-то в галактике существуют следы присутствия этого страшного и жуткого заболевания. Никакие системы защиты от него не помогают. Оно буквально прогрызает себе дорогу сквозь всевозможные защиты, после чего уничтожает всех разумных, до которых только добирается. Уже было обнаружено несколько таких планет, на которых оставались следы развитой цивилизации. Только вот что именно случилось с их обитателями, было неизвестно. Но все это было в древности, поэтому пираты не особо опасались грабить такие планеты. Но в этом случае все было наоборот. Они слишком хорошо знали населенность этой системы и видели эти корабли полными жизни летающими в пространстве. А сейчас, когда они увидели, во что они превратились благодаря неизвестным существам, напавшим на систему, Пираты просто испугались. Более того, некоторые из них даже перестали заниматься своим ремеслом. Сейчас они старательно пытались стать полноправными и законопослушными жителями Содружества. Некоторые из них даже умудрились попасть в ряды последователей Великого Учителя. Именно от них вознесенный Конрад и узнал о том странном происшествии в неизведанных регионах конечно, он бы сам с большой радостью слетал бы туда, чтобы посмотреть, что же там такое случилось. Но вся проблема была в том, что его маленький корабль по какой-то странной причине отказывался лететь туда. В этот раз вознесенному Конраду придется прислушаться к своему кораблю. Но сейчас ему все равно нужно выполнить задание великого учителя. И вознесенный Конрад с тяжелым вздохом снова принялся планировать свой будущий разговор, с разумным Аром Темом. То, что этот разговор будет очень сложным и тяжелым, вознесенный уже даже не подвергал самому сомнению. Оставалось только надеяться на то, что посланцы великого учителя, которых тот послал в тайне от вознесенного Конрада, не успели наломать столько дров, чтобы старый дипломат смог все это разрешить. Некоторое состояние покоя в его душе создавалось наличием в его трюме более десятка довольно дорогих и мощных артефактов. Сейчас все зависело от того, насколько ему удастся заинтересовать имя разумного Ара Тема. А вот это уже зависело от опыта самого вознесенного Конрада. Раз дар ему здесь не поможет, то оставалось рассчитывать только на опыт дипломата. Республика Хагдан. Когда корабли корпорации Хайт вернулись в обитаемое пространство Содружества, то носитель Маурика Артором командовала капитан-мать — отделился от основной группы кораблей и выдвинулся в сторону республики Хагдан. Сейчас капитану матери предстояло провести капитальный ремонт своего корабля-носителя и полностью заново укомплектовать свою авиагруппу. Хотя полное отсутствие на борту корабля-носителя москитов и заставляло нервничать женщину, но находящиеся поблизости корабли корпорации Хайд одним своим присутствием успокаивали ее беспокойство ведь надо было быть полностью больным на всю голову, чтобы попытаться атаковать настолько мощную группировку боевых судов. Кроме того, впервые за всю свою жизнь Тиара была спокойна за будущее своего корабля и экипажа. Ведь глава корпорации Хайт заранее выплатил им все положенные суммы для того, чтобы капитан-мать спокойно могла ими оперировать во время ремонта корабля. Более того... Он попросил ее не торопиться и полностью модернизировать корабль согласно требованиям корпорации. Впервые за 300 лет своей жизни пожилая женщина могла спокойно и не переживая по поводу финансов заниматься модификациями своего любимца. А модификаций предстояло очень много. Ведь мало того, что корабль был сильно поврежден в последнем рейде. По сравнению со всеми остальными кораблями корпорации Хайд, Его технологический уровень очень сильно отставал. И капитан Мать сейчас собиралась полностью ликвидировать этот технологический разрыв между ними. Благо, что средства это позволяли. Несмотря на то, что капитан Витязи забрал у нее весь груз, захваченный с кораблей курьеров синдиката «Треугольника», он заранее выплатил ей полагающиеся суммы. Одно только это дало точно понять понятие то, что в кассе этой корпорации деньги вводятся. И очень немаленькие. Ведь на руках капитана матери сейчас впервые за все время ее существования находилась такая сумма, которая равнялась 400 миллионам кредитов. За такие деньги она могла не только модернизировать свой носитель, она могла наконец-то приобрести и боевой корабль, который бы защитил ее носитель в случае необходимости. Но спешить она не собиралась по одной простой причине. Ведь Артем попросил ее как следует привести корабль в порядок чем она сейчас и собиралась заняться на одной из тяжелых верфей Орденного Соединения. Правда, ей пришлось немного потратить средства, чтобы сделать определенные выплаты для экипажа, так как в ближайшее время им просто нечем будет заняться, и они будут развлекаться на ближайшей торговой станции. Но это может сыграть и на руку капитану матери Тиаре, так как она собирается покупать боевой корабль, и ей наверняка понадобятся новые члены экипажей. А как их набрать? Только с помощью вот таких вот пинчужек, которые будут старательно рассказывать во всех забегаловках о том, как удачно они в последний раз провернули свое дело. Будут старательно хвастаться своими заработками. Одно это заставит всех желающих обратить внимание на ее корабль, и в случае необходимости, больших проблем с экипажем и его пополнением у Тиары не будет. К сожалению, гиперпривод, который был установлен на ее корабле, сейчас был довольно старый поэтому ей приходилось терпеть медленное передвижение между системами. Радовало еще то, что и для нее нашелся хотя бы гиперпривод третьего поколения, а мог бы достаться и второго. А с таким гиперприводом она бы ползла до Содружества еще несколько месяцев. Когда ее Маури наконец-то добрался до тяжелой верфи Ордена Воссоединения, капитан Мать вздохнула с облегчением. Но, как оказалось, она сильно поторопилась. Когда инженеры принялись рассматривать проект ее корабля и сравнивать его с тем, что приползло, пожилая Саарнаму была готова вцепиться в горло своему бывшему руководителю корпорации. Ведь это благодаря ему, из довольно хорошего боевого корабля, ее носитель превратился в развалюху. Как и предупреждал Артем, ремонт предстоял и капитальный. Носитель разобрали практически до рамы, которая в некоторых местах также оказалась поврежденной. Воспользовавшись моментом, Тиара принялась полностью перестраивать внутренности корабля, заменяя все устаревшее оборудование на более новое. Радовало то, что на этих верхах вас устроили носители четвертого и пятого поколения для боевого флота Орденного Соединения. И у нее не возникло особых проблем с подбором комплектующих, и замена им необходимого оборудования. Благодаря своим связям Тиаре удалось раздобыть гиперпривод пятого поколения для своего Маури. Теперь ее корабль стал гораздо быстрее и дальше прыгал через гиперпространство. Обновленные двигатели, которые были ей установлены с тяжелых линкоров Республики Хагдан, позволяли ее носителю развивать хорошую скорость. Заодно полностью была изменена вся энергосистема, реакторы, а также и система защиты ее корабля. Когда спустя два месяца Маури стали обшивать тяжелыми композитными 20-слойными бронеплитами, Тиара волновалась, как молоденькая девочка на первом свидании. Ее корабль обретал новую жизнь. Теперь, когда внутренние работы были закончены, она могла начать покупать малые корабли для формирования авиагруппы своего носителя. Как и просил ее Артем, Она обратила внимание на четвертое и пятое поколение москитов республики. Заодно капитан Мать аккуратно поинтересовалась, не имеется ли у снабженцев Ордена Воссоединения каких-нибудь трофеев, имеющих отношение к конфедерации Деус. Ведь Артем так интересовался этими видами вооружения. Как ни странно, но у снабженцев Ордена Воссоединения оказалось несколько ангаров, буквально в смысле забитых, ракетами и торпедами четвертого поколения конфедерации. Узнав об этом, женщина послала Ару коротенькое сообщение. Как она и рассчитывала, ответ был еще короче. Артем просто перевел капитану матери 200 миллионов кредитов для того, чтобы она купила все имеющееся оборудование 4-го и пятого поколений конфедерации «Делос». Как ни ворчали на нее снабженцы, Но избавиться от груза, который был не нужен Республике и Ордену, они были только рады. Поэтому очень скоро все содержимое этих ангаров быстро перекочевало в грузовые трюмы Маури. Заодно она скупила все имеющиеся в продаже оборудование четвертого поколения Республики. Пятое поколение она не спешила закупать по одной простой причине, так как расходников в доступе для него просто не будет. Поэтому она и не торопилась. Когда капитальный ремонт носителя был закончен, на счету капитана-матери осталось еще 170 миллионов кредитов. Сейчас она задумалась о том, чтобы приобрести тяжелый корабль для защиты носителя на случай атаки на него каких-либо тяжелых кораблей. Больше она, подобного тому, что произошло в окраинных мирах, допускать не собиралась. Она, конечно, понимала, что Артем не позволит этому случиться, но мало ли что может случиться в жизни. Не факт, что эта корпорация, имеющая такие странные связи, благодаря которым им удается раздубить новейшее оборудование, просуществует долго. Кто его знает? Поэтому капитан-мать просто обязана побеспокоиться о том, чтобы у нее была возможность, в случае чего, уйти в свободное плавание. А имея кроме носителя еще и тяжелый боевой корабль, у нее с этим проблем не возникнет. Пока она размышляла о том, стоит ли ей приобретать линейный корабль, И лучше остановиться на линейном крейсере четвертого поколения, Тиаре на глаза попалось одно объявление. Кто-то продавал сверхтяжелый линейный корабль «Республики» проекта «Беннар». Пожилая Сарнаму сразу вспомнила о том, что как-то видела этого тяжелого монстра в бою. Она помнила, что эти корабли выпускались очень ограниченной серией, буквально 10 штук. Это были специализированные корабли прорыва. Они должны были идти в бой, собирая на себя максимальный урон. Поэтому имели максимально возможную защиту и также максимальную скорость. Но из-за этого на нем было установлено всего четыре сверхтяжелые плазменные пушки. Но благодаря своей мощной шкуре, силовому щиту и скорости, как у линейного крейсера, этот корабль действительно мог творить чудеса. Ведь противники не ожидали от него такой прыти когда он, развив максимальное ускорение, шел на сближение с кораблями противника. К сожалению, все эти свойства оказались бессмысленными, когда столкнулись с кораблями механоидов. Ведь те также предпочитали прямое столкновение. И недостаток огневой мощи этого тяжелого корабля сыграл против него. Сейчас на торговой площадке находился последний представитель этого необычного племени боевых кораблей. Тщательно осматривая данные про этот корабль, Теора обратила внимание на то, что у корабля произведены некоторые модификации. Например, вместо четырех двигателей у него стоит шесть. Естественно, что в этом случае у корабля был очень повышен расход топлива. Но, как она поняла, эти двигатели не используются все одновременно. Два дополнительных двигателя включаются только в том случае, когда нужно резко увеличить скорость корабля. То есть во время атаки. Кроме того, его усиленная дополнительно бронированная шкура позволяла защитить корабль от прямых попаданий тяжелых снарядов. И это не считая того, что у него был установлен довольно мощный силовой генератор. Только вот цена за этот корабль была немного завышенной. 260 миллионов кредитов. Нет, Тиара не гналась только за скоростью для такого корабля. Но его главный калибр из четырех сверхтяжелых плазменных пушек тоже мог стать довольно весомым аргументом. И это не считая двадцати мощных скорострельных пульсаров, которые с огромной радостью разобрались бы с такими же москитами противника. Но денег, оставшихся у нее на счету, катастрофически не хватало. Еще немного подумав, капитан Мать снова набрала Аратема. Сначала он, естественно, посмеялся тому, что она никакую проблему не может решить без него, Но когда она ему объяснила, для чего ей нужны деньги, он тут же перевел ей дополнительное средство, не задавая лишних вопросов. Более того, он ей перевел 120 миллионов кредитов, что слегка перекрыло стоимость покупки. Когда она поинтересовалась, с какой целью он это сделал, парень сообщил ей о том, что ей теперь нужно укомплектовать экипажем, полным составом москитов и различного оборудования в виде различных расходников, два тяжелых корабля корпорации. А это уже касается и самой корпорации. Немного повозмущавшись, капитан Мать все же приняла деньги для того, чтобы приобрести новый корабль. Она решила назвать его корсаг Теперь у нее кораблей хватало. Как ей рассказал предыдущий владелец линкора, этот корабль мог развивать довольно приличное ускорение на прямой линии, когда ему нужно было настигнуть противника. И эта скорость почти практически приближалась к скорости тяжелого крейсера. Когда капитан-мать представила себе такое зрелище, когда двух с половиной километровая громадина с такой скоростью несется на тебя, ей стало немножко не по себе. И это с учетом того, что этот корабль сейчас принадлежал ей. А что почувствуют враги, когда увидят то, что на них несется такое чудовище? Честно говоря, капитану-матери и знать об этом не хотелось. Спустя две недели два ее корабля медленно покинули тяжелую верфь Ордена Воссоединения. И кто-то спросит, зачем она загоняла линкор на эту верфь. Неужели непонятно? Этому кораблю также было необходимо произвести косметический ремонт. Привести в порядок его двигательную систему. Нет, Тиара не говорит о том, что бывший капитан не следил за этим кораблем. Следил в меру своих средств и возможностей. А сейчас у нее было таких возможностей немножко побольше. Поэтому, приведя в порядок два тяжелых корабля корпорации «Хайт», капитан-мать направилась в систему федерации «Нивей» «Барза», где уже должны были находиться остальные корабли корпорации. Теперь Тиара чувствовала себя полноценным членом этой своеобразной корпорации. Несмотря на то, что она не была директором, так же как корпорация «Ашеми», но все же ощущала себя очень нужным, разумным. Ведь Артем ни разу не подверг сомнению все ее решения, а поддержал и выделил необходимое средство. Тиара надеялась, что она сможет все же принести этой корпорации достаточно пользы, чтобы они относились к ней также с доверием, как ко всем остальным капитанам своих боевых кораблей. Барза При возвращении в систему Федерации Нивей, Барза Артем сразу же постарался выйти на связь с генералом службы безопасности Федерации Кромом Таиром, для того чтобы согласовать с этим довольно хитрым и опытным разумным все нюансы возможного контакта с великим княжеством Леймурин. Каково же было его удивление, когда на его вопрос о том, чем сейчас занимается сенатор Толкина Бит, генерал как-то грустно усмехнулся. Лишь потом он сообщил Артему о новости, услышав которую парень не знал... Плакать ему или смеяться? Сенатор стал канцлером Федерации. И теперь от нее зависела практически вся политическая жизнь Федерации Нивей. Услышав это известие, землянин очень сильно задумался, стоит ли напрягать такого занятого разумного возможными проблемами при общении с представителями другого государства. Но, судя по ожидающему взгляду генерала, у Артема теперь не оставалось другого выхода. Ведь он уже задал вопрос, а, соответственно, и должен пояснить причину своего своеобразного интереса. Одно дело, если бы он интересовался сенатором, с которым их связывали некоторые прошлые дела. И совершенно другое дело, когда он поинтересовался, чем занимается сейчас канцлер Федерации. Артем не был уверен в том, что один этот вопрос не вносит его в разряд преступников. Но когда он начал объяснять генералу причины своего интереса, то было заметно, что общая напряженность, охватившая старого тролла, сразу же его отпустила. Только потом Артем узнал о том, что генерал был назначен куратором службы безопасности Федерации от действующего канцлера Федерации. И фактически сейчас являлся руководителем этой довольно опасной и страшной службы. Об этом гремели все новости Федерации. Ведь генерал сразу же, как только принял эту должность, принялся проводить тщательные чистки среди своих подчиненных. Множество офицеров старой формации, которые не гнушались ни взятками, ни какими-либо незаконными делами, в лучшем случае успевали подать заявление на выход на пенсию. А в худшем... На Ириде в их рудниках Федерации всегда были нужны рабочие руки, чем генерал старательно пользовался. Кроме того, от своего старого знакомого землянин узнал очень интересный факт о том, что в последнее время главы великих домов империи Аграф засветились своим неподдельным интересом к судьбе его пассажирки. Не скрывая своих эмоций, Артем тихо скрипнул зубами. Он не собирался никому отдавать даже простых пассажиров своего корабля, тем более что эта девчонка в последнем рейсе доказала свою необходимость как хороший аналитик и тактик. Но судя по тому, как хитро усмехнулся генерал, У старого пройдохи были какие-то идеи на этот счет. Но это был явно не разговор для связи. Поэтому генерал ждал Артема на планете для выяснения некоторых обстоятельств. Естественно, что Артем туда отправился не в одиночку. Бойцы его штурмовой группы, как всегда, сопровождали своего капитана. Видимо, генерал до сих пор никак не мог привыкнуть к тому, что эти малыши выглядят так агрессивно, потому что едва увидел их, как сразу же вздрогнул. Но потом выяснился и другой нюанс. Последние недели для генерала были очень тяжелые. Мало того, что ему нужно было заниматься чистками в рядах собственной службы, так и ему еще приходилось заниматься охраной канцлера. Ведь сенатор по своей старой привычке не доверял никому, только ему. Поэтому генерал просто не мог ей отказать такой маленькой услуге. Соответственно, каждая минута его рабочего времени была расписана чуть ли не до миллисекунд. Кроме того, Артем заметил и то, что усилилась охрана самого генерала. Поинтересовавшись ситуацией, парень понял, что из-за его вмешательства в работу различных структур, которые принадлежат другим государствам, в ближайшее время следовало ожидать попыток покушения на жизнь самого генерала. Эта информация заставила землянина задуматься. Ведь ему так удобно было иметь своего человека, если можно так сказать, среди сотрудников Службы Безопасности Федерации тем более, который занимал такой высокий пост. Но едва он аккуратно поинтересовался о том, что же будет с поставками пси в случае смерти самого генерала, как Артема был представлен молодой полковник Слакс Рингура, который должен был курировать этот вопрос в случае необходимости. Судя по тому, как представился этот офицер, генерал провел с ним довольно обширную разъяснительную работу. Ведь Артем тоже не отличался хорошим и послушным характером. Немного пообщавшись с генералом, Артем все-таки уговорил его предоставить прямой канал с канцлером для беседы. Ведь действительно, информация про Великое княжество не была какой-то второстепенной. Ввиду последних событий Федерация Ниве и, соответственно, ее канцлеру, необходимо было набирать вес среди государств содружества. А имея среди вошедших в это государственное объединение тех, кого они туда привели, федерация уже заранее поднимала свой рейтинг. В отличие от генерала, канцлер Толкина Бит выглядела немного лучше, несмотря на то, что ее рабочий день был так же напряженным, как и у старого офицера. Внимательно выслушав информацию от Артема, канцлер поблагодарила его за заботу о федерации, ведь таким образом он помогал ей окружить свою территорию союзниками, А это дорогого стоило. Немного погодя, когда канцлер закончила беседу с генералом, Артем узнал то, что его корпорация подняла свой рейтинг еще на 300 единиц, а его личный рейтинг был поднят еще на 5 единиц. Сейчас Артем мог участвовать в большом альтинге, то есть выбирать сенаторов федерации. Согласно Конституции Федерации, он мог и сам подать свою кандидатуру на пост сенатора. Только зачем ему это делать? Артем сейчас отлично видел, чего стоит политическая жизнь в Федерации. И даже генерал Хром таир который старался дистанцироваться от политической жизни в государстве, сейчас оказался втянут в нее по самые уши. Во время беседы генерал тщательно интересовался происшествиями на борту «Витязя» на пути следования. Попенял Артема на то, что информацию про присутствие на борту его корабля живого «Левиафана» Генерал узнал только во время беседы землянина с канцлером. Ведь это открывало такие просторы. Услышав это, Артем сразу же зачерствел лицом. Видимо, это было настолько заметно, что генерал тут же попытался разрядить обстановку. Но это не помогло. Парень заявил старому офицеру о том, что несмотря на то, что Артем не служил ни в каких войсках, понятие о чести для него не пустой звук. Раз он дал слово детям защищать их, то сделает ради этого все что угодно. Услышав такую отповедь, генерал посморнил, ведь он тоже был офицером с большой буквы, и слово «честь» для него было не пустым звуком. А его вот только что обвинили в том, что он хотел поступить бесчестно с детьми. Немного помолчав, генерал принес свои извинения, ведь он действительно не знал о том, что на борту Витязя были два ребенка. Но когда он услышал, до каких размеров могут вырастать левиафаны, Ему стало немножко не по себе. Одно дело, когда государство тратит огромное средство на постройку таких гигантских кораблей, и совершенно другое, когда такой корабль растет сам по себе. Тем более, что он может спокойно прыгать на огромное расстояние через гиперпространство. Немного позже Артему также был представлен куратор службы внутренней безопасности, службы псионов федерации САБ-РАКУ. Это был довольно молодой и очень улыбчивый, разумный, принадлежавший Крассе Слаксов. Несмотря на свой внешний вид, это был довольно опытный боец. Артем сразу понял это по тем плавным движениям, с которыми тот зашел в помещение. Несмотря на то, что Артем сразу почувствовал от него какое-то ощущение опасности, больше ничего другого он не ощутил. Это было немного странно. Ведь Артем уже привык к тому, что все одаренные при встрече с ним тут же стараются как-то прощупать его. Но этот не пытался проделать ничего подобного. Немного позже, когда Артем с ним пообщался более предметно, он выяснил, что представителям их службы категорически запрещено применять свои способности против обычных разумных. Ведь они являются службой внутренней безопасности. И в первую очередь они должны контролировать именно псионов федерации. А простые разумные — это уже не их профиль работы. Их познакомили только для того, чтобы Артем знал, в случае необходимости, кому передавать партии псикристаллов. Это было проделано только из-за того, что в последнее время генералу на все это катастрофически не хватало времени. Именно поэтому он постарался как-то распараллелить свои дела. Ведь они все были очень важны для безопасности Федерации. Общаясь с генералом, землянин сообщил ему о том, что не собирается в ближайшее время покидать систему Барза. Ведь у него последний рейд оказался довольно напряженным. Как бы он ни старался, некоторым его кораблям довольно сильно досталось. Были некоторые повреждения у производства Федерации. Именно поэтому землянин собирался провести их ремонт на местной верфи. Кроме того, нужно было пополнить парк авиагрупп, который был неплохо прорежен во время тех боевых столкновений, когда они атаковали корабли противников в точке выхода. Что ни говори, а вооружение у противника тоже было не игрушечным и хотя их корабли отставали по технологическому уровню, потери все равно были неизбежны. Особенно пострадали торпедоносцы. К концу задания их осталось по два из группы, обычно состоявшей из пяти машин. Артем, конечно, понимал, что такие потери неизбежны во время наемнической деятельности, но он категорически не воспринимал того, что должен терять собственных людей. Генерал, как всегда, подтвердил доступ Артема к закрытой торговой площадке Службы безопасности. Именно там Артем и собирался пополнить парк своих машин и всего остального, что было необходимо для его корпорации. Что ни говори, но во время этого рейда корабли очень сильно поиздержались. Пока Артем общался с генералом, представители его корпорации, имеющие отношение к конфедерации Деус, старательно выходили на связь со своими контактами чтобы получить необходимое оборудование прямо от производителя. Так как ракеты и торпеды 4 и пятого поколений в продажу не поступали. В этот раз еще повезло его корпорации в том, что они не столкнулись с массовой атакой москитов противника. Просто не успевали противники их задействовать. Но кто знает, что будет в будущем. Общаясь с генералом, землянин понял, что тот опять что-то задумал. Слишком много было недомолок во время его рассказа. Особенно про то, как представитель Великих Домов Империи Аграф старательно интересуется его кораблем и его пассажирами. В конце концов, землянин не выдержал и потребовал напрямую от генерала информацию о том, какую комбинацию он задумал в этот раз, так как Артем не желал участвовать в его задумках в темную. Услышав это, генерал задумался. Как оказалось, у него действительно была идея. Генерал хотел заманить интересующих глав Великих Домов В одну из ловушек, устроив им там, как следует, взбучку. Чтобы отучить их раз и навсегда, лезть в федерацию со своими интересами. Слишком уж в последнее время их репутация, как старшей расы, была подпорчена. И это несмотря на то, что они продолжали везде совать свой нос. Если бы Артем знал, какие нервы тратил генерал на то, чтобы удержать тех ученых, которых так старательно переманивают эти зазнаки. Немного позже Артем собирался встретиться с тем самым конструктором, с которым хотел его свести генерал. Ведь сейчас суть вопроса была в безопасности федерации. А Артем, как ни крути, был гражданином этой самой федерации. Совещание с генералом в тот день затянулось, ведь они решали, каким образом выманить этих глав великих домов в одну большую ловушку. Артем подключил к этому совещанию своего аналитика. Видели бы вы глаза генерала, когда он понял то, кого именно увидел на экране. Но Мигри не дала ему даже повода в том, чтобы усомниться в ее способностях и опыте. Когда она поняла, о чем идет речь, девушка тут же включилась в работу. Она действительно была очень хорошим аналитиком и тактиком. Кроме того, она неоднократно сталкивалась с главой своего великого дома, который сейчас вел на нее яростную охоту хотя информация генерала о том, что в этот раз агенты назвали другого главу Великого дома, немножко насторожила парня. Это могло означать только то, что информация о том, что может знать девушка, ушла от главы Великого дома Нуала. Каким бы образом это ни произошло, это могло доставить достаточно много неприятностей. Ведь даже один глава Великого дома старательно все последнее время портил им жизнь а если за это возьмутся все главы Великих Домов Империи Аграф, тогда Артему просто не останется никакого шанса и придется просто покинуть территорию Содружества. Несмотря на всю помощь со стороны таких могущественных, разумных, как генерал Кром Таир и канцлер Талкина Бит, многие разумные в Содружестве до сих пор продолжают воспринимать представителей расы Аграф как представителей более древней и мудрой расы и, соответственно, постараются им помочь. Но землянину подобный расклад совершенно был не нужен и не интересен. Поэтому идея генерала о том, что нужно строить великие дома между собой, показалась ему довольно уместной. Ведь таким образом можно будет раз и навсегда уничтожить авторитет этой расы и показать всему содружеству то, что они на самом деле из себя представляют. Эти снобы и зазнайки всегда считали остальных разумных содружеств ниже себя, Кроме того, парень благодаря Миире тоже знал историю, произошедшую с расой поющих. Когда-то эта раса была чуть ли не главной в империи Аграф. Именно они числились императорским Великим Домом. Но представителям остальных Великих Домов очень сильно не хотелось подчиняться. Они хотели сами вершить свою жизнь. Именно поэтому они сделали все, чтобы уничтожить всех представителей поющих, не исключая из этого списка женщин, стариков и детей. Но потом, когда они уже закончили эту охоту, графы узнали то, что сделали самую большую глупость в своей длинной жизни. Вы спросите, почему в длинной жизни? Так ведь всем известно то, что они живут почти под тысячу лет. Именно представители этой расы заставляли работать древнейшие устройства и заводские комплексы, которые продолжали совершенствовать технологии, доставшиеся им от создателей. Именно таким образом империя Аграфы достигла своего пика могущества. Ранее они опережали всех разумных, находящихся поблизости, минимум на 3-4 поколения техники. Теперь уже этот разрыв был уменьшен до одного поколения. Скорее всего, если представителям великих домов не удастся найти поющего, то этот разрыв еще больше уменьшится. Именно поэтому они и устроили эту охоту. Кроме того, была замечена и новая тенденция в их политике. Представители великих домов старательно пытались переманить в свою империю ведущие научные умы других государств. Таким образом, они старались, если не увеличить разрыв в научных и технических достижениях, то хотя бы сохранить тот разрыв, что уже имелся. Тщательно проанализировав полученную информацию, девушка сделала определенные выводы и предоставила свой анализ на рассмотрение генерала. Судя по тому, как задумчиво кивал генерал, информация была тщательно продумана и подробно описан каждый шаг. Девушка действительно была хорошим аналитиком и тактиком. Немного погодя, закончив читать и анализировать ее выводы, генерал согласно кивнул. Теперь все зависело только от него. Ведь агенты Великих Домов сейчас находились именно в его руках. Поэтому у него был шанс травить их между собой. Выяснив так все, что было нужно, Артем вернулся на Витязь. У него было достаточно работы и занятий, чтобы в ближайшее время совершенно не задумываться о том, что будет происходить на краю Федерации Нивы в одной из промежуточных систем. Именно эту систему генерал Смири выбрали для проведения этой коварной операции. Убедившись в том, что девушка действительно желала ему помочь, генерал воспринял эту ее помощь в виде своеобразных извинений. Все то, что происходило на совещании, Артем потом тщательно обдумывал. Ему было о чем подумать. в службу безопасности Генерал службы безопасности Федерации Нива Икром Таир еще раз задумчиво пересмотрел полученную им от этой хитрой девочки информацию. Сейчас он полностью был согласен с Артемом в том, что против представителей великих домов нужно использовать знания реалии этой империи аграфта которая может предоставить эта девушка мире, Ведь она в действительности лучше них знала то, на что способны эти разумные, так как имела с ними очень долгое общение. Более того, она активно работала на них. Когда они совещались с этим необычным парнем, генерал обратил внимание на то, с какой радостью в работу включилась эта девушка. Это подавало определенная надежда генералу в том, что она действительно хочет рассчитаться со своими бывшими работодателями. И когда она буквально через 20 минут выдала ему полный тактический анализ ситуации, которая может развиться в результате точечных воздействий на этих разумных, генерал просто не знал, что и говорить. Эта девчонка действительно была немного гениальной в этом вопросе. Даже его аналитический сектор который имелся у него, как у генерала службы безопасности, не выдал ему таких точных данных. Более того, Артем сам доверял ей, а это означало только то, что генералу не остается никакого выбора. И теперь он просто может всю эту информацию через захваченных агентов великих домов передать по назначению. Вспомнив про этих оборотней, генерал заскрипел зубами от злости. Мало того, что в его службе оказалось очень много представителей этой проклятой всеми богами расы Зуров, которые старательно пытались влезть в высшие эшелоны власти, так еще и нашлись такие умники, которые старательно работали на государство Аграфов. Да, генерал не спорил. Когда-то эта раса считалась древней, мудрой и высшей. Но это было очень давно». С тех самых пор генерал уже неоднократно сталкивался с тем, что они старательно вставляют палки в колеса развития других государств. Словно опасаются того, что они превысят их возможности в технологическом и научном плане. Генерал уже неоднократно пресекал их попытки переманить на свою сторону и, соответственно, в свою империю научные умы федерации. Их эмиссары так старательно охотились по всему содружеству за гениями, во всех областях науки и техники, что становилось страшновато. Да, раньше они превосходили все государства в технологическом и научном плане на 2 три, а то и четыре поколения. Но теперь, после того, как генерал тщательно проанализировал ситуацию, он сам видел то, что они деградируют. За все это время у них не появилось ни единого нового поколения техники. Никаких новых достижений в медицине или науке замечено не было. Некоторые аналитики выдвигали версию о том, что они скрывают эту информацию, дабы не провоцировать среди раз в содружестве военной и технологической гонки. Но все это выглядело очень глупо. Ведь раньше они не скрывали своего превосходства. А тут вдруг начали скрывать? Такого просто не может быть. Анализ и тактические выкладки этой девушки только подтвердили самое страшное подозрение генерала. Великие дома этой империи действительно охотились за лучшими умами содружества для того, чтобы удержать разницу между технологическими уровнями государств. Они не кнушались идти даже на намеренное убийство для того, чтобы не дать государствам развиться. Узнав эту информацию, генерал заскрипел зубами. Ведь не так давно один из ведущих ученых федерации погиб во время неудачного эксперимента в своей лаборатории. Сейчас генерал немедленно затребовал выяснить, не появлялся ли поблизости от его лаборатории кто-нибудь из арестованных офицеров Службы безопасности Федерации. Как оказалось, этот самый офицер для особых поручений, который не так давно пытался отравить частного детектива, принимавшего участие в одной из операций генерала, перед самым взрывом заходил в эту лабораторию якобы что-то уточнить. Сейчас все пазлы этой загадки сложились, и головоломка была решена. Эти ушастые гады, как их называл Артем, в действительности творили то, что считали нужным, и совершенно не считались с мнением других раз Это нужно было раз и навсегда прекратить. Еще немного поскрипев зубами, генерал направился в сторону казематов, в которых содержались захваченные им агенты Великих Домов Империи Аграф его сожалению, здесь были не все агенты и не всех великих домов. Но и этого должно было хватить. Даже если эти умники сумеют перегрызться между собой, это уже будет хороший результат. Почему генерал собирался сделать это именно на территории Федерации, спросите вы? Да все просто. Сделав это где-то в окраинных мирах или на территории фронтира, он ничего практически не добьется. Они как гадили на других территориях, так и будут гадить. А если это он сделает все в полностью контролируемой системе, которая будет практически битком набита спутниками-шпионами, то тогда будет очень большой резонанс. Телеметрия с этих спутников будет транслироваться через ретрансляторы Содружества на всю территорию государств-сателлитов Содружества в прямом эфире. Пусть все видят, что из себя представляет эта великая и мудрая раса. Ведь, как узнал генерал, несколько из этих агентов даже не считали себя предателями Федерации. Они считали, что помогают старшим братьям. Да какие они старшие братья, если они намеренно гадят на чужой территории? Но это уже были больше философские вопросы. Собрав всех этих агентов, генерал выложил им нужную информацию и потребовал немедленно передать своим адресатам. Это была единственная возможность для провинившихся сотрудников Службы Безопасности Федерации хоть как-то смягчить свое наказание. Вы спросите, что их все равно же отправят на иридиевые рудники. Так какой смысл подобным смягчении? Но даже на этих рудниках можно жить по-разному. Или тебе дают в руки Кайла и загоняют в шахту с обычным фильтром, одетым на лицо. Или же ты становишься оператором бурильной установки, и сидишь в экранированной кабине в легком скафе второго поколения, который хоть как-то может тебя защитить. Как видите, варианты есть всегда. Поэтому агенты сразу же ухватились за эту возможность. Хотя генерал впервые хотел переступить свое понятие чести. Один из этих агентов был виноват в том, что не так давно погибло несколько ученых федерации во главе с гениальным конструктором. Ему он ничего прощать не собирался, но именно от него зависело то, «Сколько глав великих домов будет участвовать в тех самых разборках, которые решил инспирировать генерал?» Когда информация была передана адресатам, бывших сотрудников Службы Безопасности Федерации тут же отвели в медицинский комплекс, где у них полностью изъяли нейросети и импланты. Теперь они были обычным мясом, которое должны были отправить на рудники. Вы спросите, зачем это было сделано? «Да все просто и понятно». Это были военные нейросети. И простым гражданским, а тем более уголовникам, они не были положены. Всем этим преступникам установили стандартную нейросеть Содружества. Ее было достаточно для того, чтобы оперировать самыми простейшими механизмами. А на родниках им больше ничего другого и не нужно. Удостоверившись в том, что все его приказы выполнены, генералу осталось только потереть радостно руки и ждать оставшейся развязки. Да и саму звездную систему сейчас как раз подготавливали к развитию событий. Специальные корабли-разведчики разбрасывали по всей системе спутники-шпионы. Через несколько часов они должны были закончить свою работу и покинуть эту систему. Этого времени должно было хватить на то, чтобы их там не застали главы Великих Домов, которая старательно попытается прибыть туда вовремя. Но сейчас генералу нужно было информировать о происходящем канцлера, чтобы для нее все это не стало очень неприятным сюрпризом. Связавшись с ней, генерал только получил подтверждение о том, что это была вполне разумная и адекватная женщина. Она сама уже неоднократно замечала по поведению представителей этой расы то, что они считают всех ниже себя. Поэтому она совершенно не удивилась тому, что у генерала закончилось терпение, особенно в свете того, что он узнал поэтому она полностью поддержала его стремление рассчитаться с этими зазнайками. Получив разрешение от канцлера, генерал успокоился. А еще через четыре часа он получил подтверждение от кораблей разведчиков о том, что они закончили свою работу, и система ловушка готова. Потянулось длительное ожидание. Империя Аграф. Глава великого дома Хонор уже отдыхал, когда неожиданно пришло сообщение от его агента. Прежде чем его прочитать, пожилой аграф позволил себе высказать несколько оскорбительных выражений в адрес своего агента. Ведь он ждал этого сообщения несколько дней. Но потом он все же решил прочитать то, что его агент пометил грифом сверхсрочно. Но, прочитав коротенькое сообщение, глава Великого дома буквально подпрыгнул со своей кровати. Ведь, согласно этих данных, в одной из промежуточных систем Федерации НИВАИ должна будет произойти процедура передачи интересующей их личности представителям империи серпентейров. Это означало только то, что они раз и навсегда потеряют возможность захватить свое распоряжение поющего. Этого позволить они никак не могли. Но сейчас главе Великого Дома Хонор нужно было принять решение, кому именно из глав Великих Домов он передаст эту информацию. Ему нужен был кто-то, кто владел довольно мощным флотом, достаточно для того, чтобы в случае необходимости противопоставить себя остальным главам великих домов империи Аграф. Ведь они так просто не отступятся, узнав то, что ими захвачен поющий. Немного поразмыслив, он решил остановиться на великом доме Идрияр. Это был дом воинов. И всегда отличался большим количеством боевых кораблей и солдат. Именно они могли обеспечить полную безопасность и защиту его великому дому в случае необходимости. А такая необходимость возникнет, когда все узнают то, кто именно нашел информацию про поющего. Недолго думая, он тут же прошел перед датчику и принялся вызывать главу великого дома Ирияр. Слушаю. Спустя несколько минут ожидания перед его лицом открылся голографический экран с изображением недовольного лица главы великого дома Ирияр. Неужели нельзя было подождать до очередного заседания совета глав великих домов? «Почему я должен нарушать свой отдых ради общения с тобой?» «Я думаю, что ради этой информации, которую я сейчас имею, ты прервешь свой отдых», — ехидно усмехнулся ему в ответ глава Великого Дома Хонор. «Ведь речь пойдет не просто о каком-то там деле. Речь пойдет о поющем». «Что ты и твой дом можете знать про поющего?» — немного брезгливо усмехнулся глава самого сильного в военном плане Великого Дома Империи. «Ты даже понятия не имеешь, где он находится». Что ты можешь мне сейчас сказать такого, что меня заинтересует? — Например, то, что мой агент узнал, куда в ближайшее время будет отправлен поющий, — продолжил усмехаться глава Великого Дома Хонор. — Тот самый поющий, которого нашли в Федерации. И я почему-то не уверен, что это не его так яростно разыскивает Великий Дом Нуала. Настолько яростно, что даже позволил себе заключать контракты с пиратами и, и кланом убийц. Что ты хочешь за эту информацию? Сразу стал более серьезным этот солдафон, который совершенно не скрывал своих привычек. «Говори только быстро! Как я понял, время уже поджимает нас!» «Ты прав. Времени у нас мало!» «Что-что!» — а тактически мыслить и ориентироваться в быстро меняющейся обстановке этот солдат всегда умел. «Поющего в ближайшие дни должны передать представителям империи Серпентейр, и мы потеряем его навсегда!» Насколько я знаю, из империи серпентейров его выпускать не собираются. У них там есть специальный храм, считающийся реликвией всего их народа. Этот храм поет от присутствия поющих. Как только он попадет в этот храм, мы можем забыть навсегда о том, что могли предъявить на него какие-либо права. — Я рад, что ты это лучше меня понимаешь, — скривил свои губы в злой усмешке глава Великого дома ириер — Но ты так мне и не сказал то, что ты хочешь взамен за эту информацию. — Я хочу получить для своего великого дома те ресурсные системы, которыми сейчас владеет дом Нуала, — усмехнулся в ответ на его усмешку глава дома Хонор. — Я думаю, это будет справедливо, если он понесет такие потери за то, что так долго обманывал всех остальных. Ведь все это время он не имел в своем распоряжении даже этой информации про поющего, который так старательно пытался нас всех шантажировать. — Ты в этом уверен? — нахмурился тот в ответ. — Это на него не похоже. Он никогда раньше так не делал. — Раньше не делал, — подтвердил его слова глава дома Хонор. Но теперь он был вынужден так сделать по одной простой причине. Его агент, который владел этой информацией, сбежал от него. Именно поэтому он и обращался в различные пиратские кланы и кланы убийц, для того чтобы поймать ее. — Ведь пока ее у него не было, соответственно, и не было имеющейся у девочки информации. — Но теперь она нам и не нужна будет, если нам удастся перехватить поющего. — Нам? — нахмурился солдафон еще больше. — Ты тоже хочешь в этом поучаствовать? — Конечно, — пожал в ответ плечами глава дома Хонор. — А как еще я тебе докажу то, что эта информация верна? — Только своим собственным участием. — Но можешь не беспокоиться. Я и не собираюсь претендовать на право контролировать поющего. «Моему дому будет достаточно и того, что нам отдадут ресурсные системы провинившегося Великого дома. Больше ничего я не требую». «Итак, ты согласен? Или мне обратиться к кому-то другому?» Раздумья главы Великого дома Эриер были недолгими по одной простой причине, ведь это абсолютно не касалось его Великого дома. Дом Хонор действительно претендовал на то, что ему могли легко и просто отдать все любые великие дома. Ну, кроме того самого дома, у которого собирались изъять эти самые ресурсные системы. Но в данном случае он был прав. Этот великий дом провинился перед всей империей. А за такое нужно было наказывать. Немного погодя, когда двое глав великих домов договорились, они обсудили все нюансы будущей экспедиции, во время которой собирались поохотиться на поющих. Немного напрягала информация о том, что это система, где будет происходить этот обмен находится на территории Федерации Нивей. Но, как обычно, представителей их расы абсолютно не интересовало мнение низших рас, поэтому особых сложностей не предвиделось. Спустя буквально несколько часов четыре тяжелых корабля Империи Аграф, принадлежавших двум этим великим домам, отправились в направление той самой системы, про которую и говорилось в сообщении, полученном от агента Великого Дома Хонора. Спустя пару дней их корабли входили в ту самую систему, где должна была произойти процедура обмена. Служба безопасности Федерации Нивэй собиралась обменять обнаруженного на их территории поющего на какие-то секретнейшие разработки империи Серпентейра. В данном случае представителя империи Аграф абсолютно не интересовало мнение всех остальных. Поющий должен был достаться именно им. И никому больше». Они успели вовремя. Буквально через пару часов после того, как они прибыли в эту систему, в систему вошел легкий крейсер с идентификатором Службы Безопасности Федерации. Тяжелые корабли Великих Домов направились к нему, требуя немедленно остановиться и передать им разумного, которого они доставили сюда для проведения процедуры обмена с представителями империи серпентейров. Офицер, командующий этим кораблем, старательно пытался изобразить то, что он совершенно не понимает, о чем они говорят. Но ведь главы Великих Домов отлично знали, зачем он находится здесь. Поэтому с ним церемониться они не собирались. Их напрягало только то, что в случае возможного обстрела этого легкого крейсера мог пострадать и сам поющий. Поэтому они собирались просто уничтожить его двигатели, чтобы не дать ему возможность сбежать. Но ситуация накалялась с каждой минутой. Буквально через пять минут после того, как вошел в систему этот легкий крейсер, следом за ним в систему вошли тяжелые корабли глав великих домов Оурух, Нуала, Санд и Маур. Глава великого дома Хонор терялся в догадках. Откуда они могли узнать о том, что происходит в этой системе? Тем более, что происходящее очень сильно разозлило главу дома Ириярк который сразу же заподозрил предательство с его стороны. Но о каком предательстве могла идти речь, если для подобного он просто не видел смысла. Все присутствующие главы Великих Домов требовали отдать этого разумного, которого привезли на легком крейсере Службы Безопасности Федерации в эту систему, именно им. Особенно разорился глава Великого Дома Нуала, который утверждал, что этот разумный принадлежит ему по праву первого нашедшего. Но это право теперь он не мог просто так подтвердить, так как поющего нашли сотрудники Службы Безопасности Федерации Нивей. Немного погодя, ситуация вообще вышла из-под какого-либо контроля, так как все главы Великих Домов отлично понимали то, что в ближайшее время в эту систему должен выйти тяжелый корабль Империи Серпентейров. Какой мощью и силой он обладает, не знал никто из них. И поэтому рисковать они не собирались. Корабль главы Великого дома Нуала сделал выстрел, который должен был обездвижить легкий крейсер. Но именно этот выстрел и был тем самым спусковым сенсором, который взорвал ситуацию в системе. Увидев подобное, глава Великого дома ирияр приказал открыть огонь на поражение. Его три корабля, которые он взял в эту систему, тут же открыли массированный огонь по кораблю главы Великого дома Нуала. Этим, тут же воспользуясь главой Великих домов Оурух, Сант и Маур, корабли которых открыли огонь по его кораблям, воспользовавшись тем, что они по ним не стреляют в ответ. Главе дома Хонор не оставалось ничего другого, как поддержать своего союзника, и он был вынужден открыть огонь по кораблям, напавшим на его корабли. Уничтожив корабль главы дома Нуала, корабли дома Эриер перенесли свой огонь на корабли противника. К этому времени они уже были повреждены, так же, как был сильно поврежден и корабль главы дома Хонор. Но вмешательство этих кораблей уже ему не помогло. От очередного пропущенного его защитой залпа противника тяжелый корабль главного шпиона Империи Аграф взорвался. Но бой не останавливался. Следом за ним был уничтожен дружными залпами оставшихся двух кораблей дома Ириер корабль главы Великого дома Оурух. Корабли были уже настолько сильно повреждены, что вскоре начали взрываться один за другим, до тех пор, пока не остался последний. Этот корабль был так сильно поврежден, что было сложно определить, к какому великому дому он имеет отношение. На самом деле, этот корабль принадлежал к великому дому Ирияр. Вот только загвоздка была в том, что на его борту не было главы великого дома. Глава великого дома Ирияр находился на другом корабле, который погиб первым из трех. И теперь капитан усылевшего корабля просто даже не знал причины, по которой они оказались в этой системе. Ведь главы великих домов не считали нужным информировать о том, что они делают своих подчиненных. Поэтому он совершенно не стал обращать внимания на то, что легкий крейсер службы безопасности Федерации медленно развернулся и, старательно пыхтя поврежденными двигателями, направился прочей системы, так как ему тоже нужно было направляться домой ведь его корабль мог в любой момент практически развалиться. И если бы этот капитан знал о том, что все происходящее в этой системе транслировалось на все Содружество в прямом эфире, то взорвал бы свой корабль прямо на месте, не пережив того позора, который ожидал его при возвращении домов. Только что в этой системе уничтожили друг друга главы великих домов Империи Аграф и теперь ни о каком авторитете великой и мудрой расы не могло быть и речи. Ведь даже главы великих домов показали всему Содружеству, что представляет из себя кровожадных и жестоких существ, способных уничтожить себе подобных только ради достижения собственных целей. Но все это капитан выжившего корабля узнает немного позже, когда его начнут обвинять во всем произошедшем, так как больше обвинять некого будет. Немного погодя, этот капитан покончит с собой, находясь в тюремной камере, так как просто не выдержит тех оскорблений и унижений, которым подвергнется за последние несколько дней. Канцлер. Канцлер Федерации Толкина Бит просматривала очередные отчеты о изменениях ситуации на подконтрольных федерации территориях, когда ее секретарь вломился в ее кабинет так, как будто за ним гналась целая свора бешеных животных. «Канцлер!» Канцлер, вам нужно это видеть! Не дожидаясь разрешения своего руководства, секретарь включил большой голографический экран в огромном кабинете канцлера. Сначала Толкина бит не поняла того, что происходило на экране. Немного погодя, ее лицо искривилось насмешливой усмешкой. Все же генералу Крому Таиру удалось травить между собой представителей нескольких великих домов из империи Аграф. Особенно тогда ее радости не было предела, когда она увидела то, что начали взрываться их корабли. Из прилетевших в систему кораблей уцелел только один. И тот был очень сильно поврежден. Теперь, когда все Содружество увидело настоящее лицо этих остроухих ублюдков, сенатор могла бы вздохнуть спокойно. По крайней мере, с одной стороны, больше в ближайшее время проблем ожидать не приходится. Потому что им будет не до этого. Скорее всего, после того, что произошло в этой системе, в Великой Империи Аграф начнется гражданская война. Великие дома будут воевать друг с другом, ведь только что они явно проявили свои интересы, уничтожив корабли друг друга. Канцлеру ничего другого не оставалось, как только мысленно поаплодировать хитроумности генерала Службы Безопасности Федерации Крома Таира, который все же сумел подстроить такую каверзу раси, которая была известна на все содружество Своими хитроумием и коварством. Ведь они неоднократно подстраивали различные каверзы и пакости всем государственным сателлитам Содружества, пользуясь тем, что их долголетие позволяло им сохранить память о том, что было ранее. Это была самая большая проблема представителей рас, жизнь которых была в два или три раза короче, чем представители расы Аграф. Таким образом, они умудрялись неоднократно стравливать государство между собой, подстраивая самые различные конфликты. Особенно они активизировались в последнее время. Согласно данным, имеющимся у генерала Службы Безопасности Федерации, это было связано с тем, что в последнее время они очень сильно утратили свои позиции в отношении приоритета технологической и научной разницы между их империей и остальными государствами-сателлитами Содружества. Ранее они всегда говорили со своими соседями с позиции силы и превосходства. Но постепенно, с учетом того, что развитие во всех остальных государствах, сателлитах, Содружества шло вверх, а их развитие застыло на месте, этот разрыв постепенно уменьшался. И с каждым десятилетием все остальные расы постепенно выравнивали свои позиции с этими высшими существами. Естественно, что такое развитие событий их категорически не устраивало. Поэтому они старались сделать все, чтобы затормозить развитие остальных государств. В последнее время они неоднократно пытались переманить лучших ученых и конструкторов из всех возможных государств. Согласно информации, которую предоставил канцлеру генерал Кром Таир, у него были прямые доказательства того, что именно агенты Великих Домов подстроили на территории Федерации несколько террористических актов под видом различных аварий, чтобы уничтожить ведущие научные умы этих государств. Естественно, что подобного канцлер больше позволять не собиралась, так как это государство теперь целиком и полностью находилось под ее ответственностью. Поэтому она издала указ о том, что все разумные, замеченные в сотрудничестве с представителями других государств и увлеченные в шпионаже в пользу других государств, будут наказываться по максимальному уровню. То есть им даже каторга на родниках показалась бы легким наказанием стирание личности и ничего другого, никаких поблажек, особенно если этот разумно имел отношение к каким-либо государственным структурам или же, не дай боги, службе безопасности Федерации. Но с этими клиентами старательно будет разбираться сам генерал, ведь ему уже удалось поймать несколько таких агентов, с помощью которых он сумел дезинформировать глав великих домов империи Аграф которые старательно сыграли под его дудку, уничтожая друг друга. Внимательно просмотрев произошедшее еще раз, канцлер в первую очередь поинтересовалась тем, что произойдет с кораблем Службы безопасности Федерации, который был атакован кораблями аграфов. К счастью, кроме того, что этот корабль получил повреждение двигателей, ничего другого с ним не произошло, и он мог, постепенно разогнавшись, уйти из этой системы на свою базу. Тихо усмехнувшись, женщина отправила генералу сообщение о том, что офицера, находящегося на этом корабле в горном одиночестве, необходимо наградить. Ведь он в действительности пошел на очень большой риск, когда подставил себя и свой корабль под удары тяжелых кораблей-аграфов. Главное, что в этой ситуации Федерация Нивей выглядела лицом пострадавшим. Ведь корабли-аграфов атаковали именно ее корабль, и более того, Этот корабль принадлежал службе безопасности Федерации. Это вообще переходило все границы. В данном случае Федерация Ниве уже имела право объявить всех представителей их расы на своей территории персонами нон-грата. И таким образом изолировать для них все возможности получать какие-либо ресурсы или вести какие-либо закупки на их территории. Что канцлер сразу же и проделал. Подписывая эти приказы, канцлер радовалась тому, что теперь ей не нужно ничего согласовывать с Сенатом. Ведь таким образом она могла потерять очень много времени. Кроме того, она отлично понимала и то, что среди сенаторов наверняка тоже есть агенты Великих Домов Империи Аграф. А как иначе понимать их желание старательно взять под свой контроль поставки псикристаллов из окраинных миров? Эти кристаллы были так нужны представителям Империи Аграф ведь они были все поголовно одаренными существами. Правда, некоторые в большей, а некоторые в меньшей степени. Но все равно все представители этой расы отличались тем, что имели способности к оперированию пси энергиями И любая, даже малейшая партия пси-кристаллов, попавшая к ним в руки, могла очень сильно увеличить их потенциал. Этого тоже канцлер позволять не собиралась. Единственное, что успокаивало ее в этом вопросе, так это отношение самого поставщика, разумного Ара Тема, в отношении этой расы. По донесениям генерала Крома Таира, этот парень уже неоднократно вступал в конфликтные ситуации с представителями Великих Домов и до сих пор продолжал активное противостояние с ними. Кроме того, именно информация, предоставленная Аром Темом, подтолкнула генерала провернуть эту операцию, которая на долгий срок отвлечет от территории Федерации Нивей. Этих любопытных и сующих во все чужие дела свой нос разумных. Еще раз тщательно обдумав ситуацию, канцлер все-таки направила генералу пару рекомендаций для того, чтобы тот тщательно прощупал обстановку и выяснил у Артема нужную для канцлера информацию. А именно, не получали ли от него в последнее время каких-либо партий псикристаллов представители империи Аграф. Толкин обид знала то, что этот молодой разумный умудряется сидеть одновременно на нескольких стульях, ведь он имел довольно плотное отношение не только с представителями Федерации невей Несмотря на их явное недовольство, он также контактировал с представителями Республики Хагдан, Конфедерации Делус и Империи Арвар. Радовало еще то, что он не контактировал с представителями Аширского директората и другими государствами подобного толка. Объяснение подобного интереса к технологиям других государств было вполне понятно. Ведь действительно, лучшими орудиями ближнего боя были плазменные орудия, которые так старательно разрабатывали в республике Хагдан. А ракетные и торпедные технологии лучше всего были развиты в конфедерации Делос. Возможно, что-то подобное было и в империи Арвар. В данном вопросе канцлер ничего не могла сказать. Но до тех пор, пока сохранялся паритет между государствами, она вынуждена была хранить молчание. Хотя она уже дала генералу указания о том, чтобы все-таки он нашел способ раз и навсегда отвлечь поставщика псикристаллов от других государств. Тем более, что она уже знала от него об его интересе, касающемся конструкторских способностей этого молодого парня. Ведь во время одного из разговоров генерал пожаловался канцлеру о том, что его ученые из подчиненных службы безопасности научных институтов категорически отказались разрабатывать технологию быстрой перезарядки тоннельных орудий главного калибра мобильных баз. Когда она поинтересовалась, почему его так интересует этот вопрос, генерал продемонстрировал канцлеру одну запись и сопровождающий ее отчет. На этой записи было четко видно то, как флагман эскадры корпорации «Хайт», вооруженный сверхбольшими тоннельными орудиями, такими же, как стоят и на мобильных базах Федерации, расстреливал на максимальной дистанции астероиды Ульи-Архов. Все было бы неплохо, ведь орудия для подобного и предназначены. Если не считать того, что по какой-то непонятной причине орудия, установленные на Витязи, стреляли в четыре раза быстрее, чем те, что установлены на мобильных базах. Сначала канцлер даже не поверила своим глазам. Ей пришлось пересмотреть несколько раз этот отчет, чтобы убедиться в том, что агент генерала предоставил ему верную информацию. Она даже заставила свой аналитический центр тщательно проанализировать запись в надежде на то, что они найдут какие-то нестыковки, указывающие на то, что генерала Крома Таира просто ввели в заблуждение. Но ничего подобного в этой записи обнаружено не было. Это доказывало то, что генерал был прав. Эти орудия могли стрелять гораздо чаще. А во время боя, особенно с таким противником, как Архи, это очень важно. Тем более в то время, когда идет активная гонка вооружения между государствами сателлитами Содружества. Только сейчас канцер понимала всю злость и ярость генерала, который так и не смог доказать ученым, что им необходимо заново пересмотреть все свои выводы и доводы и по возможности провести дополнительные исследования. Но те настолько закостенели в своих авторитетах, что категорически отказывались воспринимать его мнение. Именно поэтому генералу пришлось обратиться к канцлеру Федерации. Как следует все обдумав, канцлер согласилась с генералом о том, что лучше перенаправить средства, выделенные для этих ученых, на ту самую лабораторию, в которой сейчас сидит обнаруженный мороженый гений. Этот маленький скараж уже сумел добиться того, чтобы экспериментальное орудие стреляло на 5 минут быстрее, чем те, которые были разработаны в научном институте. И хотя это было не сильно много, как на том же Витязе, но все же это был результат. Канцлер рассчитывал на хорошее отношение разумного Аратема к Федерации и на то, что он просто не откажется им помочь. Но и наказать этих зазнавшихся ученых тоже было нужно. Поэтому очередной указ канцлера переводил выделенное для научных институтов средства в ведение Службы безопасности Федерации, которая сейчас и занималась необходимыми технологическими разработками для обеспечения безопасности Федерации НИВЕЙ. Естественно, что сразу же обнаружились недовольные таким указом. Сначала ученые обратились к своим знакомым сенаторам, которые попытались как-то надавить на канцлера. Но у них ничего не вышло так как подобное решение канцлер могла принимать единолично. Кроме того, у канцлера возникло несколько вопросов к тем самым сенаторам, которые старательно пытались заступиться за ученых. Узнав то, что эти ученые подозреваются в том, что они намеренно задерживают научное развитие Федерации, сенаторы тут же постарались взять свои слова обратно и тихо раствориться в пространстве. Сейчас они категорически не желали переходить дорогу к генералу Крому Таиру так как знали, какими способами он добивается нужных для себя целей. Ученые же, в отличие от сенаторов, ничего так и не усвоили. И не так давно, буквально пару дней назад, несколько их генеральных профессоров и академиков приходили на личный прием канцлера Федерации. Они попытались ей рассказать о том, что своим указом она в буквальном смысле этого слова разрушает развитие науки Федерации. Тогда канцлер продемонстрировал им ту самую видеозапись, который им ранее демонстрировал генерал службы безопасности Федерации Кромтаир. Потом она им продемонстрировала выводы своих аналитиков. Все эти профессора и академики сидели молча, так как им просто нечего было ей ответить. Ведь прямо на глазах было доказано то, что все их доказательства и выводы в отношении сверхтяжелых тоннельных орудий главного калибра мобильных баз Федерации были ошибочные. Более того, Она утерла им нос тем, что предоставила ей видеоотчет результатов того самого малыша с Каараша, который смог добиться ускорения работы главного калибра мобильных баз на целых пять минут. Это уже заставило их побелеть от злости. Ведь они вспомнили этого паренька, которого старательно пытались загнобить и сделать таким же прислужником, каким были все остальные сотрудники их институтов. Только у них ничего не вышло. И уж совсем чего не ожидали эти профессора. Так это того, что генерал его найдет. И уговорит работать на службу безопасности Федерации. После всего продемонстрированного профессором, канцлер, вернувшись на свое место, заявила, что теперь будет новая политика в отношении распределения средств научным институтом. И она сказала, что больше не собирается терпеть пиявок на и так сильно раздутом теле Федерации. Поэтому они будут обязаны Каждый месяц предоставлять ей на рассмотрение свои научные изыскания. А она уже будет решать, достоин ли этот институт дальнейшего финансирования. Или лучше его будет просто прикрыть. Этот указ был фактически смертельным ударом по всему авторитету этих древних замшелых пней. Ведь они привыкли получать деньги неизвестно за что. А теперь, чтобы получить какие-то деньги, им нужно доказать то, что они достойны этого. Выслушав все то, что им хотела высказать канцлер, эти ученые умы медленно и молча покинули ее кабинет. Им было о чем подумать. Ведь теперь Федерация не будет молча отдавать им средства только для того, чтобы они сидели и делали умные лица. Теперь им необходимо будет что-то делать. А с этим у них могли возникнуть огромные сложности. Ведь согласно данным, которые предоставила ей Служба безопасности Федерации, за последние несколько лет Ни один из этих институтов не предоставил каких-либо научных разработок, которые могли как-то повлиять на технологический уровень Федерации. Поэтому канцлер предложила выделить средства на денежную премию для разумных, которые предложат какие-либо технологии или изобретения, имеющие возможность повысить технологический уровень Федерации. Процесс признания этих людей действительно нужными Толкина Бит отдала под кураторство генерала Крома Таира так как отлично понимала то, что он будет непредвзят и справедлив. Когда в ее кабинет очередной раз проскользнул секретарь с новой пачкой документов, канцлер грустно вздохнула. Раньше этой женщине тяжелой работой казалось работа сенатора. И только сейчас она поняла, что на посту сенатора она фактически отдыхала. И время для работы пришлось именно сейчас. Но толки не бить, ничего другого не оставалось. Еще раз тяжело вздохнув, Она взяла из пачки очередной документ.